«А ты не должен!» Издевательски зажал из подлобья, глядя на стремительно мрачнейшего Арчибальда. «К тому же мне плевать на твое доверие, бессмертный! Понял? Но на самом деле все было именно так, как я сказал. Наш человек-гора, Рудольф Рудник, прижал треуглавую чуть к земле, а я по очереди отсек ей головы. Понятно?» «Ни один герой не сможет удержать треуглавую!» — произнес Джейкоб, косясь на урагана. — Это ваши герои не могут, — вызывающе бросил Том. — Ты просто не видел настоящих. — Они все трепачи вроде тебя? — поинтересовалась егаза Чтобы стать похожим на меня, героя надо не только здесь иметь, — из-под указал на бицепс. — Но и в голове тоже. Вам об этом не рассказывали? Из-под маски безликого раздался короткий смешок. Шахмана не сдержала злого взгляда. Джейкоб порозовел. Ржавый ус насупился еще больше. Лишь воеводы остались спокойны. Стояли друг напротив друга. Смотрели друг другу в глаза и молчали. Ураган и раздавитель. Две закованные в броню глыбы. Похожие и в то же время разные. — Я слышал тебя, трехглавая, чуть неделю назад прихлопнула, — глухо спросил Максимилиан. — Не справился. — А я слышал, вы напали на лорда Ирч во время охоты, то — тон раздавителю произнес Генрих. — А потом вас леди Кобрин по кускам собирала. — Лорд Ирч напал на нас, — уточнил Максимилиан. — Конечно, — качнул головой ураган. Воеводы получались лишь из настоящих воинов, прямых и стойких. По тому замечание генрих укололо раздавителя. — Мы не бьем спину. «Тогда почему ты путешествуешь с этими двумя уродами?» Воспитанный в рыцарских традициях воевода недолюбливал чистильщиков и безликих, любящих нападать из-под тишка, и Датас однажды пообещал урагану, что в его команде этих героев не будет. «Мы выслеживали преступника!» «Любопытный ответ!» Одной единственной фразой Генриху удалось продемонстрировать всю глубину презрения которую он испытывал к спутникам Максимилиана. Раздавитель помялся, гуко повторил. — Мы не бьем спину, — молчал и закончил. — Мы выполняем приказы нашей повелительницы, — и взмахнул тяжеленной булавой. — Намекаешь, что я с тобой нечестен? — Карлос считал себя умелым обманщиком, а потому проницательность лошара его изрядно разозлила. — Нет, не намекаю. — Я обвиняю тебя во лжи!» Не менее злой Маркус мгновенно отказался от почтительного тона. «Ты врешь!» «Это возмутительно!» Хас, да то сбросил взгляд на Мендера. «Пусть мерзавца выведут вон!» Выдали рыцарю лошара Удиенсу, лорд Гриттый. И... «Вы забыли, кого я здесь представляю, провинциальные олухи!» проревел Маркус. Когда леди Кобрин требует ответа, он должен быть точным и полным. Моя повелительница не терпит лжи. Его пальцы сомкнулись на рукояти меча. — Да я лично тебя выброшу вон! Взбешенный дотос поднялся с трона. — Отец, позволь мне! Приличное поначалу аудиенция на глазах скатывалось к банальному скандалу. Ослепленный яростью дотос, злой Карлос, дерзкий лошар. Они готовы были вцепиться друг в друга. Не хватало лишь сигнала, которым стала распахнувшаяся дверь. «Измена — Измена! Окровавленная ягоза влетела в тронный зал и сразу, не теряя времени, метнула в лошару огненную стрелу. Но лошар ждал атаки и увернулся. Молния ударила в каменную стену, вызвав облако веселых искр, а за мгновение до этого ментор Ханс Ван Зилкин сжал в грудь лорда Грида. Подлое нападение позволило кабрицам сразу же уравнять шансы и даже получить преимущество. Все они незадолго до атаки незаметно взяли в свободные руки искры Прайма, которые и впитали перед нанесением первых ударов. Ураган спасся. Булава раздавителя с грохотом обрушилась на телегу, возле которой стоял воевода, но сам Генрих успел шагнуть в сторону и незамедлительно толкнул кабрица в бок. Раздавитель на мгновение потерял равновесие едва удержался на ногах, и это позволило урагану выхватить оружие. В следующий миг воеводы сошлись в суровой схватке, с грохотом обрушивая друг на друга тяжелые удары. Простые на первый взгляд. Удар – блок, удар – блок. Но настолько сильные, что устоять под ними могли лишь самые мощные герои, каковыми и являлись воеводы. Ураган и раздавитель оказались достойны друг друга. И предсказать исход боя не мог никто. Арчибальд ржавый уст тоже не оплошал. Нападки из подлоби разозлили бессмертного. А ярость свою он выражал только одним способом — готовностью к бою. Арчибальд парировал коварный выпад Безликого и тут же перешел в атаку, заставив Улле отступить. А вот Джейкоб не справился. Он стоял ближе всех к кабрицам, готовился язвительно ответить на издевательские подначки Тома, расслабился и умер первым. Из подлобья ударил самострела в живот, молниеносно выдернул клинок из тела шарашенного, еще не почувствовавшего боли героя, и следующим ударом отрубил Джейкобу голову, впитав прайму на удачливого дуэлянта. Кобрины Победа! Кобрины Победа! Рявкнули Максимилиан и Улли. «Во славу Грида!» Обрины победа!» Трое на троих. На длинный меч Арчибальда позволял отбиваться и от чистильщика, и от безликого, а потому ураган выкрикнул «Егазо, спасай лорда!» и шахмана бросилась в тронный зал. Лошар-мерзавец, даром что маленький, на поверку оказался шустрым, как мышь-полевка, и сильным, как чуданутый медведь. Атака, в которую самонадеянно бросился Карлос, захлебнулась почти сразу, и распаленный юношу понял две вещи. Этот соперник превосходит всех, с кем ему доводилось биться до сих пор, а кинжал не выглядит убедительным оружием против меча. Но самое ужасное заключалось в том, что лошар мгновенно перешел в наступление. Ужасно не только потому, что отбиваться становилось все труднее и труднее. Нет. Карлос чувствовал себя хозяином замка. Он был на своей территории, он подвергся подлому нападению и ожидал, что Маркус попытается улизнуть. А тот и не думал отступать. Выпад еще один. Где же ягоза? Гордость? Какая к собакам чуским гордость? Нужна помощь. Срочно нужна помощь. Нужно разобраться с подлым лошаром и заняться Хансом. Ханс. Карлос едва увернулся от выпада ментора, успел черкнуть кинжалом по руке предателя и тут же отскочил в сторону, спасаясь от меча Маркуса. Блок. Выпад. Блок. Блок. Отец мертв. Стражники не спешат на помощь. Ягоза! Следующее движение позволило юноше бросить быстрый взгляд в нужную сторону, и он понял, почему Егаза не спешит на выручку. Девушка удерживала дверь, в которую кто-то ломился. Проклятье! «Карлос Грид, я обвиняю тебя в убийстве собственного отца Датоса, лорда Грида!» Громко провозгласил ментор Ханс. Предатель добавил к окровавленному кинжалу меч и теперь готовился нанести последний удар, а лично расправиться с наследником владения. «Я обвиняю тебя в измене короне и заговоре в цели убийства без вариата сотрапезника!» «О чем он говорит?» Дверь с грохотом слетела с петель. Две огненные стрелы... Чей-то вскрик рев урагана, ругательство, лязг железа, безумный хохот ментора Ханса и приближающийся меч лошара. Мы проиграли. Ягоза рядом, а это значит, что упала последняя линия обороны, что в тронный зал ворвались опытные, прекрасно обученные герои леди Кобрин, которых не удалось задержать во дворе. Где стража? Где все? Решение пришло внезапно. Дай мне время. выкрикнул юноша. Две минуты, а потом во двор. Я поняла. Шахмана заняла место молодого лорда, и Карлос бросился к потайной двери. Они почти уравняли счет. Почти. А разыграли, как по нотам. Ураган ловким ударом отбросил раздавителя, но следующий выпад получился корявым. С виду корявым. Генрих открылся, безликий попытался его достать, увлекся, и подоспевший ржавый ус с громким «Хрясь!» Разрубил врага от плеча до пояса. Наискось, как положено, чтобы сразу. «Грит!» — заревел ураган с удвоенной силой, бросаясь на раздавителя. «Еще бы чуть-чуть, капельку, еще бы пара минут до подхода стражников, но...» Не оказалось у них этого чуть, потому что увлекшийся Арчибальд рискнул атаковать раздавителя... А в этот самый миг из-под заставил отступить ей газу, после чего ловко рассек ржавому усу бок. Бессмертный захрипел. Том врезал Генриху, и, освободившись от опеки раздавитель, печатал булаву прямо в голову Арчибальда. Первая мысль во дворах. Там стражники. Хоть какая-то помощь и поддержка. Карлос распахивает окно и слышит. «Карлос убил отца!» «Проклятый Ханс!» Ментор стоит на телеге и потрясает кулаками, его лицо в крови, рука в крови, одежда разорвана, а в глазах пылает праведный гнев. «Я свидетель! Я видел! Карлос как безумный набросился на лорда Грида! Ему поверят? Проклятье! Поверят!» Стражники слишком давно подчиняются ментору, они привыкли доверять Хансу, они видят в нем командира. «Я должен был встать во главе стражи! Я!» Топот ног, распахивается дверь. «Все?» «Карлос, мы не справляемся!» Это ягоза. Ее кодило, в котором тлели, дожидаясь своего часа, маленькие угольки, почти опустело. Запас превратился в огненные стрелы. Ураган прикрывает отход. Самострел и ржавый ус мертвы. Отступают. «Проигрывают!» Не могут победить обученных кабрийцев. Надо уходить. Уходить. У Карлоса кружится голова от горечи, гнева, злости и унижения. Уходить из родного замка, из родного города. Бежать, словно преступник, слыша за спиной яростные вопли. «Он убийца! Убийца!» На его руках кровь лорда Грида, нашего господина. Бежать в пущу от своих, от гридийцев. Бежать? Уж лучше смерть. Словно во сне взмахивает он пинжалом и неразборчиво кричит. Я не уйду! По его щекам текут слезы. Егоза скорее! Это ревет ураган. Шахмана хватает Карлоса за плечо и тащит в окно. Сопротивляться героине юношами в силах. Они прыгают на крышу, бегут к конюшне. За ними топает Генрих, а комната, которую они только что покинули, вспыхивает прощальным подарком ягозы. Выигрывая время, леса устраивают преследователям огненную завесу и отвлекает своей уникальной уловкой, заставляя кабрийцев рубиться с иллюзией шахманы. Уходим! Отец мертв! Уходим! Черный дым валит из окон. И подтверждает слова ментора Ханса. «Карлос Грид, убийца Ураган сбивает с ног зазевавшегося стражника и распахивает ворота. «Отцаубийца!» Они вскакивают на жеребцов. «Отцаубийца!» Гридвольд безжалостно прощается с наследником.